Конец Бубика Третий день рвет ледяным ветром с Счетырдага, свистит бешено В кипарисах. Тревога в ветре, Кругом тревога. Тревога и на горке. Пропал у Марины Семенны козел, Пропал ночью. С зари бегает старушка С учительницей по балкам, По виноградникам и дорогам. По ветру доносится призывный крик Бубик, Бубик, Бубик! Увели из сарайчика. Не помогла и засека со звоночками, И замок сигнальный. Буря? Услышишь, разве? То ли матрос из пункта, То ли сам Бубик вырвался. бури испугался. У матросов не доискаться, Не сунешься. У Антонина Васильевны На пшеничной котловине пропала тёлка. дознал Антонина Васильевна, Шкурка тёлки тёлкина у матросов на дворе сушилась, А не посмела. Больше чего не досчитаешься. Стоит учительница у изгороди. Украли бубика нашего, всю надежду. Мама лежит и сбегалась по балкам. Свой это человек, а то бы кричал козёл. Мы спим чутко. Три раза сегодня вставали ночью в бурю. Это, конечно, под утро он. Третью ночь не ночует. Сказал, что идёт на степь за каким-то всё долгом. Ясно, отвел глаза. Теперь нам гибель. Это не кража, а убийство Горе на тихой пристани. Вадик и Кольдик ищут вокруг, кричат звонкими голосочками. «Бубик! Милый Бубик! Судаль! Судаль!» Вот уже и ночь черная. Бешеный ветер самые звезды рвет. Вздрагивают они, трясутся в черной бездонности. Выгладил ветер моря, Холодным стеклом лежит, А звёзды дрожат и в нём. Давно все замкнулись, Дрожат на стуке, Не знают теперь, кто ломится, И доходит в налётах ветра Задохнувшийся крик мольба. Бубик! Бубик! Чёрную ночью стоим мы в буре, На пустыре. Звёзды дрожат от ветра, шуркает в черноте, путает у ног, носится. Возится беспокойное перекати поле, таинственные зверюшки. Пропоротые жестянки ожили, гремят, катаются в темноте, воют, свистят и гукают, стукаются о камни. Стонет на ржавых петлях болтающаяся дверца сарайчика, бухает ветром в калеке дачки, громыхает железом крыша, Дёргает ставнями. Унылый, жуткий мёртвый Крики жизни, опустошённый Бурную ночью на пустыре. Нехорошо их Слышать. Тёмные силы в душу они приводят Чёрную пустоту И смерть. Звери от них тоскуют и начинают кричать, А люди Их слышать страшно. Когда же этот свист Кончится? Воют, воют, А, может быть, он ушёл за шоссе, Забрёл от ветра, Стоит где-нибудь в кустах. Сударь, сударь, Бубик, Бубик, Может быть, дверь сам выбил, Испугался бури. Возможно, он у вас сильный, А петли пережавели и стёрлись, Ведь замок цел. Дал бы Господь, Забрёл потише от ветра, Пасётся. Дни Пробегала по дорогам, по балкам и за шоссе, Марина семёновна Нигде ни клочочко шерсти, ни крови, ни кишочков. Пропал и пропал Бубик, сударь. И пошел слух по округе в городке. Пропал козел у прибытков. отец дьякон рассказывал на базаре. Было у меня предчувствие странное в тот час, как козлом любовался. Не могло статься, чтобы уцелел тот козел. Капитал при дороге. От Филибера козёл, роскошный. Такого козла с собой на кровать класть надо. И до сего дня полна душа предчувствий тяжких. Не ошибся отец диакон. В тот же день пропала у него корова. Нагадала Марина Семёновна. Вот она, тайная связь событий. В всём мире не так всё просто. Поискал и махнул рукой. Не преодолеешь. Весной пойду на степь к мужикам, с семейством. Хоть за дьякона, хоть за всякого оберите. Не примут, пойдем по Руси великой, вы испытания. Ничего мне не страшно. Земля родная, народ русский. Есть и разбойники, а народ ничего, хороший. Ежели ему понравишься, с нашим народом не пропадешь. Что ж, скажу, братцы, все мы жители на земле, от хлебушка, да, от Господа Бога. Ну, правда, я не простое такое лицо, а дьякон, а не превозношусь. Громок грянул, принимаю от Господа и громок. И все-то мы, как деревца в поле. Еще обижать зачем же?